Глава 10. Обманутые опытом Ставки были сделаны. Решалась судьба человечества. По одну сторону были биолог Стэнфордского университета Пол Эрлих. На слушаниях в Конгрессе, в программе вечерней шоу The Tonight Show и в своем бестселлере «Демографический взрыв» The Population Bomb Эрлих неоднократно заявлял, что уже слишком поздно предотвращать конец света из-за перенаселения. В левом нижнем углу обложки книги был изображен тлеющий фитиль и напоминание, что часовой механизм уже запущен. В ближайшие 10 лет нехватка ресурсов приведет к миллионам смертей от голода, предрекал Эрлих. Журнал New Republic возвестил о том, что существующих продовольственных ресурсов не хватит для того, чтобы прокормить все население земного шара. Начался великий голод, заявляли они. И это была сухая, холодная математика. Население Земли увеличивалось в геометрической прогрессии, а еда нет. Эрлих был специалистом по бабочкам и вполне состоявшимся. Он отлично знал, что в природе нет мягких механизмов регулирования популяции животных. Обычно происходит демографический взрыв, затем дефицит доступных ресурсов и смерть. Очертания кривой роста населения знакомы каждому биологу», – писал он. В своей книге Эрлих обыгрывает гипотетические сценарии, представляя типы грядущих катастроф. По одному из таких сценариев в 1970-е годы США и Китай начнут обвинять друг друга в массовом голоде, что приведет к ядерной войне. И это еще умеренный сценарий. При самом плохом раскладе голод распространится по всей планете, а в городах будут чередоваться массовые беспорядки и военные положения. Консультанты по вопросам окружающей среды при президенте США будут рекомендовать ввести закон «Один ребенок на семью» и стерилизацию людей с низким уровнем IQ. Россия, Китай и США окажутся втянутыми в ядерную войну, в результате которой две трети северного полушария станут непригодными для проживания человека. В южном полушарии еще останутся обитаемые островки, но постепенное ухудшения экологических условий приведут к полному вымиранию человеческого рода. При самом благоприятном сценарии будет введен контроль населения. Папа Римский обратится к католикам с просьбой меньше размножаться и даст благословение на аборты. Голод продолжит распространяться, ситуация в разных странах будет нестабильной. К середине 1980-х основная волна смертей пройдет, и сельскохозяйственные участки снова начнут заполняться населением. Благоприятный сценарий предсказывал всего полмиллиарда смертей от голода. «Если можете, придумайте еще более оптимистичный вариант развития событий», писал Эрлих, добавляя, что не станет учитывать те сценарии, при которых на Землю прилетают добрые инопланетяне с гуманитарной помощью. Экономист Джулиан Саймон принял вызов Эрлиха и попытался нарисовать более оптимистичную картину. В конце 60-х годов прошлого века состоялась первая зеленая революция. Все технологии из других секторов, контроль за расходом воды, гибридизация семян, стратегии управления, переведены в сельское хозяйство, за счет чего повышаются объемы урожая. Саймон заметил, что модернизация привела к выравниванию показателей. Рост населения не обязательно проблема, он может стать и решением, ведь это значит, что появится больше хороших идей, которые, в свою очередь, обеспечат технологические прорывы. Итак, Саймон предложил пари. Эрлих мог выбрать пять металлов, которые, на его взгляд, станут самыми дорогими в условиях истощения ресурсов и воцарения хаоса в ближайшее десятилетие. Материальная ставка была равна тысяче долларов, то есть стоимости пяти выбранных металлов. Если по прошествии десяти лет цены на металлы снизятся, Эрлих выплатит Саймону разницу. Если же цены вырастут, разницу выплатит Саймон. Потолок обязательств Эрлиха составлял 1000 долларов, тогда как риск Саймона не имел предела. Пари было официально зарегистрировано в 1980 году. В октябре 1990 года Саймон нашел в своем почтовом ящике чек на сумму 576 долларов 7 центов. Эрлих был посрамлён. Стоимость каждого из пяти металлов снизилась. Развитие технологий не только служило опорой растущему населению, но и обеспечивало ежегодный рост запасов продовольствия на каждом континенте. Процент голодающих людей всегда слишком велик, если только он не равен нулю, но никогда еще он не был так низок, как сейчас. В 1960-х годах 50 человек из 100 тысяч населения Земли ежегодно умирали от голода, теперь же это число составляет 0,5. Даже без благословения Папы Римского темпы роста населения земного шара начали стремительно снижаться, и тенденция продолжается и по сей день. Снизился процент детской смертности, вырос уровень образования, в особенности для женщин, и общего развития, но вместе с тем снизились и темпы рождаемости. Человечество должно продолжить модернизацию по мере роста абсолютного показателя мирового населения, но темпы роста стремительно снижаются. По прогнозам ООН, К концу этого столетия численность населения Земли перестанет расти или вовсе снизится. Прогнозы Эрлиха о вымирании населения от голода были просто фантастически плохими. Он сделал их как раз тогда, когда благодаря технологическому развитию удалось резко изменить тяжелую ситуацию, в которой пребывало население всех стран, а также непосредственно перед тем, как темпы роста населения начали снижаться. И все же в тот самый год, как он принял пари. Эрлих вновь повторил свои заявления в очередной книге. Разумеется, заявление было несколько запоздалым, но теперь демографическая бомба уже взорвалась. Несмотря на то, что все его утверждения оказались ошибочны, Эрлих продолжал собирать огромную толпу почитателей и получать престижные награды. Саймон превратился в знаменосца ученых, которые чувствовали, что Эрлих игнорирует базовые принципы экономики, а также всех прочих людей, которые испытывали гнев из-за того, что ни одно из высказанных Эрлихом дерзких заявлений не оправдалось. По мнению лагеря Саймона, те крайние меры, на которых настаивал Эрлих, помешали бы тем инновациям, которые и спасли человечество от катастрофы. Оба ученых были светилами, каждый в своей сфере, и оба ошибались. Впоследствии, проанализировав цены на металлы за каждое десятилетие С 1900 по 2008 годы, период, в течение которого численность мирового населения увеличилась в 4 раза, экономисты сделали вывод, что Эрлих выиграл бы пари в 63% случаев. Подсказка. Цены на ресурсы – неподходящий ориентир в контексте демографических тенденций, в особенности, когда речь идет всего об одном десятилетии. Та переменная, которая, по мнению обоих ученых, должна была стать подтверждением их позиций, на самом деле не имела к ним никакого отношения. Динамика цен ресурсы зависит от макроэкономических циклов, а пари пришлось на период рецессии, которая и привела к снижению цен. С таким же успехом Эрлих и Саймон могли подбросить монетку, и потом каждый объявил бы себя победителем. Оба угодили в ловушку. Каждый заявил о своей вере в науку и неоспоримое превосходство фактов, и каждый отказывался признавать ценность взглядов оппонента. Эрлих ошибся насчет населения и конца света, но был прав относительно ухудшения экологических условий. Саймон оказался прав относительно зависимости энергетических и продовольственных ресурсов от человеческой изобретательности, но ошибся в том, что улучшение качества воздуха и воды является подтверждением его прогнозов. По иронии судьбы, эти улучшения стали следствием ограничений, на которых настояли Эрлих и его сторонники. В идеале партнеры по интеллектуальному спаррингу помогают друг другу оттачивать аргументы, делая их острее и лучше, утверждает профессор истории Ельского университета Пол сабин Однако с Полом Эрлихом и Джулианом Саймоном случилось обратное. Каждый из них, накапливая сведения в поддержку собственной точки зрения, становился все более догматичным, и все острее ощущалась несовместимость их мировоззрений. Существует особый вид мыслителя, Тот, что со временем все сильнее и сильнее укореняется в некой глобальной идее об устройстве мира, даже когда факты говорят об обратном. По мере накоплений сведений, которые формируют его картину мира, прогнозы не улучшаются, а только ухудшаются. Подобные люди ежедневно выступают в телепередачах и выпусках новостей, все яростнее предрекая безрадостное будущее, одновременно празднуя собственную победу, а их работы входят в обязательную программу. Все началось в 1984 году на собрании Комитета по американо-советским отношениям при Национальном научно-исследовательском совете. 30 психолог и политолог Филипп Тетлок только что подписал контракт и был самым молодым членом Комитета. Он внимательно выслушал доклады присутствующих о намерениях СССР и политике США. Признанные эксперты уверенно высказывали свои предположения, и Тетлок был поражен тем, как часто эти предсказания противоречили друг другу и насколько члены комитета были глухи к возражениям. Тетлок решил проверить прогнозы экспертов. Холодная война шла полным ходом, и он принялся изучать краткосрочные и долгосрочные предсказания 284 высоко квалифицированных экспертов. Большинство из них имели докторскую степень, их средний стаж в сфере составлял более 12 лет. Темы прогнозов включали международную политику и экономику, и для того, чтобы обеспечить корректность этих прогнозов, экспертам нужно было указывать точную степень вероятности событий будущего. Тетлоку пришлось собрать достаточное количество прогнозов за достаточный период времени, чтобы иметь возможность отличить удачные и неудачные попадания от истинного аналитического навыка. Проект занял 20 лет и включил в себя более 80 тысяч оценок вероятности предстоящих событий. В результате на свет явились очертания крайне злого мира. В среднем предсказатели из экспертов были никудышнее, и это не зависело ни от области специализации, ни от продолжительности опыта, ни от научной степени, ни даже, в некоторых случаях, от возможности доступа к засекреченным сведениям. Всем им одинаково плохо удавались краткосрочные прогнозы, долгосрочные прогнозы и вообще прогнозы в какой-либо сфере. Всякий раз, когда эксперты предрекали невозможность или малую вероятность какого-либо события, оно тем не менее случалось в 15% случаев. Когда же они заявляли о чем-либо как о факте, то в более четверти случаев их прогнозы не оправдывались. Правы были датчане, когда говорили. Нелегко делать прогнозы, особенно о будущем. Дилетанты в сравнении с экспертами не были точнее в своих предсказаниях. но, по крайней мере, реже говорили о грядущем событии как о невозможном, или, наоборот, как о свершившемся факте, тем самым давая меньше поводов в голос хохотать над своими ошибками, которые потом нужно было искупать, если, конечно, эксперты верили в силу искупления. Многие отказывались признавать систематические огрехи в собственных суждениях, даже перед лицом результата. Когда их прогнозы оправдывались, они видели в этом исключительно собственную заслугу, Именно благодаря собственному опыту они получили четкую картину мира. Если же эксперты совершали серьезную промашку, то представляли ее как почти попадание. Разумеется, они четко видели ситуацию, и если бы ни одно маленькое обстоятельство, случилось бы то, что они предсказывали. Или же как в случае эрлиха видение было верным, просто слегка несвоевременным. Победа всегда была полной, а поражение всегда результатом невезения. Эксперты считали себя несокрушимыми несмотря на постоянные поражения. «Любопытный факт. Между тем, насколько хорошо, по мнению прогнозистов, они справлялись с поставленной задачей и реальным положением вещей, существовала забавная обратная пропорция», — заключил Тетлок. Еще были извращенные обратные соотношения между славой и точностью. Чем выше была вероятность того, что некий эксперт выскажет свои прогнозы на страницах с неофициальными материалами и по телевизору тем с большей степенью вероятности они окажутся неверными. Или не всегда верными. А точнее, как лаконично сказали Тетлок и его соавтор в своей книге «Суперпрогнозирование» — «Суперфокастинг» — так же точен, как шимпанзе, кидающее дротик в мишень. Ранние прогнозы, которые Тетлок изучил в рамках своего исследования, относились к будущему Советского Союза. Ряд экспертов, чаще либерального толка — видели в михаиле горбачеве честного реформатора способного изменить советский союз и некоторое время поддерживать его в измененном состоянии другие же как правило консерваторы считали что ссср не восприимчив к реформам обе стороны одновременно были правы и ошибались горбачев и в самом деле произвел реальные преобразования когда открыл советский союз внешнему миру и обеспечил граждан дополнительными инструментами но эти преобразования позволили вырваться наружу силам, которые сдерживались за пределами России, где система утратила свою легитимность. Декларация независимости Эстонии ознаменовала конец Советского Союза. Оба лагеря экспертов были одинаково застигнуты врасплох тем, как быстро это произошло, и их прогнозы развития событий на ближайшее будущее были ужасны. Но была одна подгруппа, которой лучше всех удавалось предсказывать, что будет. в отличие от Эрлиха и Саймона, они не замыкались на одном подходе, а брали сведения из разных областей и соединяли на первый взгляд противоречивые точки зрения. Они единогласно считали, что Горбачев был истинным реформатором, а Советский Союз утратил легитимность за пределами России. Некоторые из этих интеграторов предвидели, что распад Советского Союза близок, и именно эти реальные преобразования станут его катализатором. Эта подгруппа экспертов превзошла своих коллег практически по всем показателям, в особенности по долгосрочным прогнозам. В конце концов, Тетлок вывел название категорий, позаимствованных у философа Исайи Берлина, которые станут известными среди психологов и разведывательных сообществ. Ёжики, обладающие узким обзором и знающие одну важную вещь, и лисы-интеграторы, знающие множество мелких вещей. Эксперты-ежики обладали глубоким, но узким знанием. Некоторые из них на протяжении всей своей карьеры изучали один единственный вопрос. Подобно Эрлиху и Саймону, они разрабатывали стерильные теории об устройстве мира через узкую призму своей специализации, а затем подгоняли под них факты. Согласно Тетлоку, ежики скручиваются в клубок традиций собственной специализации, и используют готовые решения неясно очерченных проблем. Им не важен результат. Они одинаково считают себя правыми в случае побед и поражений и только крепче убеждаются в своих идеях. Они виртуозно предсказывают прошлое, но когда речь идет о будущем, обладают низкой точностью. Лисы же, по словам Тетлока, черпают знания из самых разных источников и с готовностью принимают неясность и противоречия. В отличие от ёжиков, Алисотворение узости мышления, диапазон лис простирается далеко за пределы конкретной дисциплины или теории, и они являются воплощением широты знаний. Невероятно, но ежики показали особенно слабые результаты в долгосрочных прогнозах по своей собственной сфере. Более того, чем больше регалий и опыта было у конкретного специалиста, тем хуже были результаты. Чем больше был объем сведений, с которым ему предстояло работать, тем с большей вероятностью он мог подогнать под свое мировоззрение любой факт. Это давало ёжикам одно очевидное преимущество. Рассматривая любое событие через свою излюбленную замочную скважину, они с легкостью сочиняли истории обо всем, что случалось вокруг них, и потом с непоколебимой уверенностью их рассказывали. Одним словом, у них получались отличные телевизионные выступления. Разумеется, сам Тетлок — леса. Он профессор Пенсильванского университета, и, приехав к нему домой в Филадельфию, я невольно стал участником непринужденной беседы о политике, которую он вел со своими коллегами, в том числе с женой и соратницей Барбарой Меллерс, также психологом, которая занимается исследованием процесса принятия решений. Тэтлок, как правило, начинал деятельность в одном направлении, затем устраивал сам себе допрос и менял курс на противоположный. Чтобы сделать одно коротенькое замечание о текущем споре на психологическую тему, он обратился к знаниям из области экономики, политологии и истории. После чего на секунду умолк и заметил. Но если ваши представления о природе человека и о том, как необходимо построить хорошее общество, отличаются, значит и эта проблема видится вам совершенно иначе. Когда в ходе беседы озвучивали новую мысль, он быстро прибавлял. чисто теоретически можно сказать, и таким образом получал возможность жонглировать нашими точками зрения через призму других дисциплин, политических или эмоциональных точек зрения. Он примерял эти идеи словно фильтры в Инстаграме, до тех пор, пока становилось совершенно непонятно, какого мнения придерживается он сам. В 2005 году он опубликовал результаты своего многолетнего исследования экспертной оценки и ими заинтересовалось Агентство передовых исследований в сфере разведки – правительственная организация, которая поддерживает исследования сложных аспектов деятельности американского разведывательного общества. В 2011 году Агентство передовых исследований в сфере разведки объявило о начале четырехлетнего турнира по прогнозированию, в котором приняли участие пять исследовательских команд. Каждая группа могла принимать новых участников, обучать их и проводить эксперименты. Каждый день в течение четырех лет к девяти часам утра по восточноевропейскому времени составлялись прогнозы. Темы были сложные. Какова вероятность того, что такая-то страна-участница выйдет из состава Евросоюза к указанной дате? Закроется ли японский фондовый индекс Никей с показателем выше 9500? Какова вероятность крушения судна С гибелью более 10 человек в Восточно-Китайском море. Прогнозисты могли обновлять свои предсказания с произвольной частотой, но очки присуждались исходя из соотношения точности и времени, поэтому прогноз, данный в последнюю минуту отведенного срока, имел ограниченную ценность. Команда, возглавляемая Тетлоком и Меллерс, называлась Проект точных прогнозов. Вместо того, чтобы набирать в свои ряды увешанных медалями экспертов, В первый год проведения турнира они устроили открытый конкурс для добровольцев. После обычного отбора в команду пригласили 3200 участников и попросили их высказывать свои предположения. Из этих добровольцев они выделили небольшую группу самых лисистых прогнозистов, то есть просто сообразительных ребят с широким кругом интересов и читательских предпочтений, но без какого-либо значительного опыта, и возложили на них основную нагрузку по прогнозированию. И они порвали соперников. Во второй год проект точных прогнозов организовал онлайн-команды из 12 случайно набранных лучших суперпрогнозистов, которые могли обмениваться сведениями и соображениями. Их результат настолько превзошел соперников из другого университета, что агентство передовых исследований в области разведки отстранило последних от участия в соревновании. Добровольцы, набранные из числа обычных людей, в пух и прах разбили опытных аналитиков разведывательной службы, которые обладали доступом к засекреченной информации, при разница до сих пор держится в секрете, по словам Тетлока. Хотя он все же сослался на отчет, опубликованный в газете Washington Post, согласно которому проект точных прогнозов опередил команду аналитиков разведки на 30%. Лучшие прогнозисты были лисами, не только по складу характера, но обладали качествами, которые делали их эффективными работниками и партнерами для обмена информацией и обсуждения прогнозов. Каждый член команды должен был составить индивидуальный прогноз, но команда получала очки только за результат коллективной деятельности. В среднем, объединившись в маленькие суперкоманды, прогнозисты показали на 50% более точный результат, чем когда работали в одиночку. оказываются точнее крупных команд, в которых групповые предсказания усредняются, и кроме того, они эффективнее рынков предсказаний, где прогнозисты торгуют грядущими событиями как ценными бумагами, а рыночная цена представляет собой массовые предсказания. Со стороны может показаться, что ввиду сложности прогнозирования геополитических и экономических событий, необходима работа группы узких специалистов, каждый из которых привносит в команду глубокое знание конкретной области. Но на деле оказывается наоборот. Как и в случае с создателями комиксов и изобретателями новых технологий, перед лицом неизвестности широта знаний приобретает колоссальное значение. Самые лисистые прогнозисты поодиночке показывали впечатляющие результаты, но объединившись, они представляли собой образец идеальной команды. Не просто совокупность частностей, но гораздо больше. Некоторые качества, которые делают прогнозистов из проекта точных прогнозов, ценными членами команды, вполне очевидны. Эти ребята сообразительны, но такими были и эксперты-ежики, с которыми начинал работать Тетлок. Они легко выдают числа, оценивая уровень бедности такой-то страны или процент фермерских хозяйств в таком-то государстве. И они обладают широким спектром знаний. Скотт Истман признался мне, что никогда не чувствовал себя частью какого-то одного мира. Он вырос в штате Орегон и занимался параллельно математикой и естествознанием. О своей жизни Истман рассказывает, словно сказочник, каждому новому навыку сопутствует урок. «Думаю, опыт маляра мне очень помог», — говорит он. Благодаря этому опыту он получил возможность взаимодействовать с самыми разными коллегами и клиентами. От беженцев, ищущих убежище, — до миллиардеров из Кремниевой долины, с которыми он тоже много разговаривал, если ему предстояло долго работать в их доме. Он говорит об этом периоде как о плодородной почве для новых перспектив. Но, пожалуй, опыт Малера – не единственный источник новых знаний, который необходим для геополитических прогнозов. Как и его товарищи по команде, Истман постоянно и отовсюду черпает новую информацию, расширяя свой интеллектуальный диапазон, а значит – Любая почва для него плодородна. Истман оказался чрезвычайно точен в своих предсказаниях развития ситуации в Сирии и с удивлением обнаружил, что Россия его слабое место. Он учил русский язык и даже дружил с бывшим послом США в России. Я должен бы стоять на этой почве обеими ногами, но после ряда вопросов понял, что это одна из тех сфер, где я чувствую себя наименее уверенно, признался он мне. Он понял, что специализация в какой-то конкретной области не помогает давать более точные прогнозы. Поэтому, если я знаю кого-то из команды, кто является экспертом в той или иной области, я с радостью обращаюсь к нему. И потом наблюдаю за результатом их поисков. При этом я не говорю. Ага, вот биохимик сказал, что некое лекарство, скорее всего, попадет на рынок, значит он прав. Очень часто, когда слишком много времени проводишь в изучении какой-либо области, то теряешь четкость обзора. о ключевой черте лучших прогнозистов Истман сказал так: искренне интересуется да пожалуй всем подряд Элен казенс расследует мошеннические сделки для адвокатов судов в первой инстанции. Ее расследование естественным образом охватывают различные области от медицины до предпринимательства. Кроме того, у нее обширный круг интересов. от сбора исторических фактов до вышивки, лазерной гравировки и техники отпирания замков. Она занимается некоммерческим расследованием для ветеранов, которым положен Орден Почета, и иногда добивается их награждения. Ее точка зрения полностью совпадает с мнением Истмана. Специалисты узкого профиля бесценный ресурс, утверждает она, но необходимо понимать, что их зрение может ограничиваться шорами. поэтому я просто стараюсь выудить из них информацию, но не мнение. Как и изобретатели-полиматы, Истман и Казенс жадно черпают сведения из специалистов и интегрируют их в собственные знания. Онлайн-взаимодействие суперпрогнозистов представляют собой упражнения в чрезвычайно вежливом противостоянии. Несогласие без демонстрации неприятия. Даже в тех редких случаях, когда кто-то говорит Ты несешь чушь, я ничего не понимаю, объясни. Это не всерьез, говорит Казинс. Они не ищут согласия, но лишь изучают разные мнения, а их множество. Тетлок проводит аналогию лучших прогнозистов с лисами с глазами стрекозы. Дело в том, что глаза стрекозы состоят из десятков тысяч линз, каждая с различным углом обзора. Полученные таким образом данные синтезируются в голове стрекозы. Однажды я стал свидетелем дискуссии прогнозистов, которые пытались предсказать самый высокий обменный курс доллара к украинской гривне при закрытии биржи в чрезвычайно нестабильный период 2014 года. Будет ли он менее 10, от 10 до 13 или более 13? Обсуждение началось с того, что один из участников команды высказал степень вероятности каждого из трех вариантов и зачитал статью из журнала Economist. Другой член команды привел ссылку на агентство «Блумберг» и историческую справку из сети, а также три варианта прогноза вероятности, отдавая предпочтение варианту от 10 до 13. Третьего участника убедили доводы второго. Четвертый поделился информацией о плачевном состоянии украинской финансовой системы. Пятый высказался о том, как меняются или не меняются курсы валют в зависимости от мировых событий Тот участник, который начал дискуссию, снова написал. Его убедили предыдущие доводы, и он изменил свой прогноз, но продолжал считать, что вариант «более 13» маловероятен. Так они продолжили обмениваться информацией, задавать друг другу вопросы и менять прогнозы. Спустя два дня участник команды со значительным опытом в сфере финансов увидел, что гривна укрепляется в той ситуации, в которой, как он считал, она должна была ослабнуть. Он вмешался в беседу, чтобы сообщить товарищам по команде, что происходит нечто, в корне противоположное его ожиданиям, и что они должны рассматривать происходящее как знак, что в его понимании ситуации вкралась ошибка. В отличие от политиков, самые точные прогнозисты меняют свое мнение крайне часто. Наконец, команда сошлась на варианте от 10 до 13, как наиболее вероятном, и оказалась права. В отдельном исследовании, которое продолжалось с 2000 по 2010 годы, немецкий психолог Герт Гигеренцер составил ежегодный сводный отчет по прогнозам колебаний курса доллара-евро, сделанным престижным международными банками. Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch и другими. Ежегодно каждый из банков прогнозировал обменный курс на конец года. Гигеренцер как один из крупнейших в мире специалистов, сделал простейший вывод об этих предсказаниях. Прогнозы курса доллара-евро не имеют смысла. В течение 6 из 10 лет истинный обменный курс оказался за пределами диапазона, предсказанного всеми 22 банками. Там, где суперпрогнозист моментально выявил изменения в направлении обменного курса, которое поставило его в тупик, прогнозы основных банков упустили из виду Все изменения в направлении курса за 10 лет, в течение которых продолжался проект Гегеренсера. Ключевым элементом во взаимодействии команд является то, что психолог Джонатан Барон назвал активным открытым мышлением. Самые эффективные прогнозисты видят собственные идеи как гипотезы, которые необходимо подвергать проверке. Их цель – не убедить товарищей по команде в своих знаниях, но заставить сомневаться в предположениях. В общечеловеческом контексте это ненормально. Допустим, на сложный вопрос, приведет ли увеличение финансирования государственных школ к повышению качества преподавания и обучения, люди неизбежно начнут высказывать свою точку зрения. Даже имея доступ к интернету, они не станут искать подтверждения того, что заблуждаются. И дело не в том, что мы не умеем принимать противоположные мнения. Просто наш самый сильный инстинкт выступает против этого. В 2017 году канадские и американские ученые начали исследование, в рамках которого попросили группу хорошо образованных взрослых с различными политическими взглядами прочесть аргументы, которые подтверждали их убеждения в противоречивых вопросах. Когда участникам предложили плату за чтение противоположных доводов, две трети решили даже не смотреть, не говоря уж о том, чтобы всерьез задуматься над ними. Неприятие противоположной точки зрения не обязательно свидетельствует о глупости и невежестве. Профессор психологии и права Ельского университета Дэн Кахан доказал, что чем выше уровень научной грамотности у взрослых, тем больше вероятность того, что они станут тверже придерживаться своих убеждений относительно политически полярных тем в науке. По мнению Кахана, причина может заключаться в том, что им лучше удается находить подтверждение своих чувств. Чем больше времени они уделяют изучению какой-либо темы, тем ежести становятся. В одном из исследований, которые проводили в период подготовки к Брекситу, лишь незначительное большинство сторонников и противников выхода из ЕС смогло правильно интерпретировать результаты сфабрикованной статистики мнений об эффективности крема для лечения кожной сыпи. Однако, когда участникам голосования дали те же данные – представив их как показатели роста или снижения преступности в зависимости от потоков иммиграции, количество голосующих резко увеличилось, и они отказывались принимать статистику, которая шла вразрез с их политическими убеждениями. Кахан стал свидетелем похожего явления и в США, только на этот раз темами опроса были использование крема и контроль за оборотом оружия. Кроме того, Кахан зафиксировал одну черту характера, которое позволяло бороться с этой склонностью – научное любопытство. Не научное знание, а научное любопытство. Кахан и его коллеги воспользовались умными инструментами и измерили уровень научного любопытства, спрятав релевантные вопросы в подобии маркетинговых опросов потребителей. Они проследили за тем, как после просмотра видео определенного содержания – некоторые были связаны с наукой – люди искали дополнительную информацию. самые любопытные и любознательные, постоянно искали новые сведения, независимо от того, насколько они совпадали с привычным видением мира. Менее любопытные взрослые вели себя как ежики, они с большим сопротивлением воспринимали то, что противоречило их убеждениям, и в политическом отношении занимали полярные позиции, приобретая более глубокое знание по какой-либо теме. Те, у кого показатель научного любопытства был высоким, нарушали эту тенденцию. Свойственная лисам охота за информацией весьма напоминала то, как настоящая лиса охотится на жертву. Она спокойно гуляет по местности, прислушиваясь к окружающим звукам, и вдобавок ко всему она всеядна. Как сказал Тетлок о лучших прогнозистах, важно не что они думают, а как они думают. Они имеют высокий показатель открытости мышления. Кроме того, такие прогнозисты чрезвычайно любознательны и притом не просто рассматривают противоположные идеи, но активно изучают одновременно несколько дисциплин в поисках подобных идей. «Без широты знаний их глубины может быть недостаточно», писал Джонатан Бэрон, психолог, который разработал систему оценки активной открытости мышления. Чарльз Дарвин был одним из самых любознательных и ментально открытых людей в истории человечества. Его первые четыре модели эволюции представляют собой формы теории креационизма или разумного промысла, согласно которой мир в целом, человечество и планета Земля созданы Творцом или Богом. Пятая модель рассматривала вопрос создания отдельно. Он завел привычку записывать в свой блокнот любой факт или наблюдение, которое противоречит теории, над которой он в данный момент работал. Он беспощадно атаковал свои собственные убеждения, уничтожая одну за другой разработанной им же модели, пока, наконец, не вывел теорию, которая не противоречила ни одному из реальных фактов. Но чтобы приступить к труду всей своей жизни, он нуждался в толчке такого же, как он, ментально открытого единомышленника, наставника. Джон Стивенс Хенслоу был священником, геологом и профессором ботаники. Именно его стараниями Дарвина приняли на борт судно Ее Величества «Бигль». Но прежде чем корабль отправился в плавание, Хенслоу велел Дарвину прочесть недавно опубликованную и весьма противоречивую книгу Чарльза Лайла «Принципы геологии». Лайл утверждал, что Земля медленно меняется под воздействием процессов, которые продолжаются по сей день. Хенслоу не мог согласиться с видением геологии в отрыве от теологии, а потому предупредил Дарвина ни в коем случае не принимать высказанные в книге взгляды. но, как и свойственно Лисе, он решил отбросить собственное неприятие этой работы и призвал своего подопечного ее прочесть. Книга стала настоящим открытием. По мнению историка дженнет Браун, в результате одного из самых значимых обменов идеями в истории науки, книга Лайлла научила Дарвина думать о природе правильно. «Я вовсе не утверждаю, что эксперты-ежики не нужны. Напротив, они являются производителями жизненно важного знания. Эйнштейн был ежиком, он мог видеть простое в сложном и смог доказать это посредством изящных теорий. Но при этом последние 30 лет своей жизни он неустанно работал над одной единственной всеобъемлющей теорией, которая могла бы объяснить кажущуюся беспорядочность квантовой механики, области, которая своим развитием отчасти обязана именно его труда. как писал астрофизик глен Макки. Похоже, консенсус все-таки существует. В последние годы Эйнштейн работал в математических шорах, абсолютно невосприимчивый к важным открытиям и не способный изменить метод научного исследования. Эйнштейн, образно выражаясь, утверждал, что Бог вовсе не играет в кости со Вселенной. Его современник Нильс Бор, открывший структуру атома, по аналогии с Сатурновыми кольцами и Солнечной системой, Ответил на это, что эйнштейну следовало бы открыть свой разум и не указывать господу как управлять вселенной за внешней сложностью ежики способны различить простые и однозначные правила, которым подчиняются причины и следствия через призму собственной области знаний, как схемы шахматных задач, которые все время повторяются. Лисы же видит сложность в том, что другие ошибочно принимают за простую причину и следствие. Они понимают, что в большинстве случаев отношения причины и следствия вытекают из теории вероятности, а вовсе не однозначны. Они знают, что существуют неизвестные, случайности, и даже когда со стороны кажется, что история повторяется, совпадение никогда не бывает полным. Они признают, что работают в самой что ни на есть злой среде, где учиться бывает непросто, независимо от того, является ли урок следствием победы или поражения. В злой среде обучения, где нет автоматической обратной связи, сам по себе опыт не ведет к улучшению результата. Гораздо важнее фактические привычки разума, а их можно развить. За четыре года проведения турниров по прогнозированию исследовательская группа Тэтлока и Меллерс доказала, что всего за час базовой тренировки лисьих привычек можно повысить точность прогнозов. Одной из таких привычек было аналогическое мышление, которое помогло венчурным компаниям и кинолюбителям из пятой главы составить более точные прогнозы по окупаемости инвестиций и доходности кинофильмов. По сути, прогнозисты могут развить свои навыки с помощью перечня разрозненных мероприятий со структурным сходством, вместо того, чтобы сосредотачиваться на деталях конкретного мероприятия. Почти ни одно из этих событий не является на 100% уникальным. Уникальность явления относительно, как говорит тэтлок а составляя списки, прогнозисты невольно начинают мыслить как специалисты по статистике. Так, в 2015 году прогнозистам поручили предсказать, выйдет ли Греция в этом году из еврозоны. К тому моменту ни одна страна еще не вышла из Содружества, и потому казалось, что речь шла об уникальном событии. Но ведь существовало множество примеров неудавшихся международных переговоров, расторжения международных соглашений, принудительной смены валюты. Это послужило прогнозистам почвой, на которой они могли основывать свои предположения о возможном развитии событий, не концентрируясь на подробностях конкретной ситуации. Отталкиваться от деталей, то есть внутреннего видения, опасно. Эксперты-ежики обладали более чем достаточным знанием вопроса, чтобы поступить так, как советует Дэн Кахан. Выбрать именно те параметры, которые соответствуют их всеобъемлющим теориям. Однако глубокое знание сработало против них. Опытные прогнозисты абстрагируются от проблем, которые рассматривают, чтобы проанализировать совершенно не связанные с ними события, обладающие структурным сходством. Они не полагаются на интуицию и собственный опыт в конкретной области знаний. Еще один аспект подготовки прогнозиста включает в себя скрупулезный анализ результатов прогнозов в попытках извлечь из них уроки, в особенности, когда прогнозы не оправдались. Генерируя строгую обратную связь при каждой возможности, они делали злую среду обучения, ту, в которой нет автоматической обратной связи, чуть более доброй. В рамках исследования, над которым он работал 20 лет, Тетлок обнаружил, что и лисы, и ежики – были склонны быстро менять собственные убеждения после успешного прогноза, еще сильнее укрепившись в них. Однако, когда результат оказывался для них неожиданностью, лисы с гораздо большей готовностью меняли свое мировоззрение. Ежики же были почти непоколебимы. Некоторые из них делали авторитетные предсказания, которые совершенно не оправдывались, после чего корректировали свои теории в неверном направлении. Они еще больше утверждались в своих изначальных убеждениях, и в результате окончательно сбивались с пути. Точные прогнозисты способны менять собственные убеждения, говорит тэтлок. Если они делают ставку и проигрывают, то в состоянии принять логику поражения так же, как приняли бы воодушевление от победы. Одним словом, это и есть процесс обучения. Иногда для того, чтобы продвинуться вперед, нужно полностью забыть о предыдущем опыте.